В жаркий летний день буйвол по кличке Широколобы лежал в прохладной запруде вместе с несколькими буйволами и буйволицами. Ворона, примостившись на его голове, и время от времени озираясь, приятно поддавливала ему череп крепким требовательным клювом. Широколобы пожёвывал жвачку, И как всегда, когда он был благодушко настроен, насмешливо думал о тракторе. Два года тому назад в горном Чегиме появился трактор, и Широколобова, как и остальных буйволов, перестали использовать для пахотных работ. Хотя бревна из лесу они все еще волочили и иногда ходили под арбой. Широколобого уже много раз видел машину и знал, что это не живое существо. Но трактор, по его мнению, был хоть и уродливым, но живым, потому что на нем пахали. Широколобый Твёрдо знал, что пашут только на живых. Пашут на буйволах, на быках, на лошадях, пашут и на этом странном существе, и потому оно живое. Странность трактора заключалась главным образом в том, что сам он ничего не мог делать или не хотел. Сам он, если его не трогать, все время спал. Он просыпался только тогда, когда на него верхом садился человек. Если же человек не садился на него верхом, он спал. Однажды Шаркаловы видел, как трактор возле фермы проспал дней 20. Спит и спит. Шаркаловы признавал за ним большую силу, потому что много раз видел, какие тот бревна волочил из лесу обычно про себя, он он называл сонливый крепыш, а когда злился тупой крепыш. сила-то она сила, да не всегда сила широколобый сам был тому свидетелем, как несколько раз сонливый крепыш опозорился Первый раз широколобого это увидел, когда его вместе с другим буйволом пригнали на склон, где сонливый крепыш во всю глотку стонал и кряхтел, но никак не мог сдвинуть огромное бревно, застрявшее на крутом подъеме. Сонливый крепыш до того старался, что у него сзади дым пошел, а все же сдвинуть бревно не смог. Бригадир махнул рукой тому, кто сидел верхом на крепыше, и тот спрыгнул на землю, а крепыш замолк обессиленный. И вот от бревна и припрягли буйволов, и они постарались. Ох, как постарались. Бревно было очень тяжелым, и как обычно на крутых подъемах, напрягая могучие мышцы, широколобы вместе с другим буйволом, становясь передними ногами на колени, укаррачивание рычага сдвинули бревно и на коленях на коленях выволокли его на гребень холма потом туда приковылял сонливый крепыш его снова впрягли. тогда то тот и уразумели, что буйвол это все таки буйвол и без него не проживешь. К запруде подошел пастух бардуша и стал гнать буйволов из воды. Буйволы медленно подымались с съеженных мест, и черепахи соскальзывали с их спин и плюхались в воду. Пастух почему-то отделил от остальных широколобова и погнал его в сторону правления колхоза. Там уже стоял грузовик, а рядом с ним, покуривая, переминались щегемцы. Их было человек шесть, и Широколобы смутно припомнил, что они местные. Только одного из них он знал хорошо. Это был заведующий скотофермой. Когда-то, давно-давно Широколобы любил его буйволицу, а хозяин буйволицы страшно его унизил, и Широколобы четыре года помнил об этом унижении, дождался своего часа и мести утолив в душу простил его подлость но все это было так давно а хозяином бывший возлюбленной буйволицы только недавно стал хозяином колхозных животных к открытому заднему борту грузовика приладили мостки и пастух Бардуша, подогнав широколобого к ним стал его понукать чтобы тот лез вверх широколобому это было неприятно но он привык подчиняться людям как разумной силе так был устроен мир, и он подчинился. Тем более что этого пастуха он давно знал и любил. И шеркалобы осторожный, боясь, как бы доски под ним не проломились, прошел мостки и взгромоздился в кузов. Он знал, что грузовик скоро куда-то побежит. Он подумал, что его увозят в такую деревню, где еще нет сонливых крепышей и покорился судьбе но почему его одного вероятно потому что он самый сильный пастух перебирая в руках веревки, взошёл вслед за ним по мосткам и стал опутывать ему ноги сперва передние потом задние а от чего широколобого решили сдать спросил один из егемцев Одним буйволом отделаемся, как то слишком охотно пояснил за фермой. Тонну потянет, на этом мы закроем план мясопоставки на этот год. Вообще буйвалины время ушло, заметил другой чигемец. Слишком много кушает. И характер тоже имеет упрямый. С твоего стола, что ли ест? ввязался в разговор еще один. Ест, зато и сила какая. Постепенно развязывались языки и посыпались разные соображения о буйволах. Что интересно, у буйвола самая толстая шкура, и он в то же время хуже всех переносит жару и холод. Зато в море плавает как пароход. От Кенгурска до Батуми пройдет. Он в воде раздувается и из этого никогда не тонет. Все же слишком много кушать. Так тоже нельзя ты заладил кушать, кушает, ты гостям тоже в рот смотришь, когда они у тебя едят. Причем здесь гость? Такого боевого буйвола как широколобый больше нет. Вот бардуши здесь, не даст соврать. Лет пять тому назад весной еще снег лежал, буйволы ночью паслись на верхней поляне. Стая голодных волков на них напала. Буйволы загнали в середину, бой и круговую оборону держали. Слышим буйволицы кричат и мы с Бардушей схватили ружьё и фонари и туда. Не меньше 10 волков было. Увидели нас и убежали. Широколобый сам троих убил. Слушай, откуда ты узнал, что он убил? А вот здесь Бардуша не даст соврать. Кровь только у него на рогах была. Кляну своими детьми, одного волка он на 20 шагов отбросил. Я сам своими шагами измерю на да, такую гордую животную в мире не найдешь. У меня была хорошая буйволица. Однажды я её избил, крепко избил, за дело избил. И она мне до конца своих дней этого не простила. Хозяйка моя доит, все спокойно. Я подсяду, прячет молоко. Мать моя доит, все хорошо. Я подсяду, прячет молоко, и так восемь лет, пока я ее не зарезал. Бардуши слез с грузовика и убрал мостки. Шофер поднял и закрепил задний борт. Потом мужчины влезли в кабину, и шофер включил зажигание. Грузовик сдвинулся с места. Впервые в жизни не широколобы тащил груз, а его как груз тащила чуждая сила. Ему вдруг стало ужасно неприятно. Он даже испугался. По закону жизни, который он усвоил с детства, то, на чем стоят ноги, должно быть неподвижным. И вдруг не ноги передвигаются, а передвигается то, на чем стоят ноги. Грузовик еще не успел выехать со двора сельсовета, как широколобый напряг мышцы, веревки полопались сперва на передних, через миг на задних ногах, и широколобый перемахнул через борт кузова. Он шмякнулся о землю всей своей огромной тушей, но боли не почувствовал и тут же вскочил. Те, что стояли возле правления, закричали в один голос. Машина наконец остановилась. Шофёр и пастух сами не заметили, что широколобы спрыгнул. Бардуша вышел из машины и снова подогнал буйвола к правлению даже с задним ходом подъехала машина чувствует бедняга куда едет сказал один из щегемцев но широколобы ничего не чувствовал он просто испугался от неожиданности когда то на чем он стоял сдвинулось с места теперь решили для полной безопасности положить его и связать ему ноги чтобы он не мог вскочить Когда машина выехала на шоссе, ему в ноздри ударил вонючий запах асфальта. И вместе с этим запахом к нему пришло нежное воспоминание о детстве. Он был еще буйволёнком, но уже достаточно большим, чтобы не сосать молоко, и вот пускали вместе с матерью и другими буйволами пастись в стаде. В тот удивительный день Он вместе с матерью, отцом и другими буйволами ел траву в котловине с обида, и был жаркий, прижарки день. И отец что-то вспомнил и повел куда-то всех буйволов. И они долго шли, шли, шли и все время вниз вниз, а потом была дорога вот с таким же вонючим запахом, чёрная и мягкая, и они перешли ее и пошли дальше и вышли к огромной воде. И это было море. И море было свободой и счастьем, свободой Отец вошел в воду, и вслед за ним вошли все буйволы, и они поплыли. И это было так прекрасно в жаркий, прижаркий день, огромная, добрая вода, пахнущая свободой. И мама рядом, и отец рядом, и все остальные буйволы рядом и они плыли, плыли, а потом остановились в море и блаженствовали, раздуваясь и шумно вдыхая воздух. Поближе к вечеру к ним приплыл пастух Бардуша со своим сыном. Широколобы был тогда еще такой глупышка, он подумал, что пастух Бардуша привел сюда своего сына точно так же, как отец Широколобого стадо буйволов, и они здесь случайно встретились в воде. Пастух взобрался на его отца, а сын его, на Широколобова, и они смеясь погнали стадо к берегу. И Широколобый до сих пор помнит, как приятно мальчик сжимал в кулачонках его уши, чтобы держаться на его спине и показывать куда плыть. С тех пор пролетело столько лет, но Широколобый всегда с наслаждением вспоминал день ту огромную добрую воду, пахнущую свободой, и мечтал снова испытать это наслаждение. Сколько времени прошло с тех пор? Он точно не знал. Может, десять раз, может, больше с тех пор снег падал на землю, и может десять раз, может больше он поднимался на альпийские луга, всегда свежий и вкусный и мать с отцом куда-то исчезли сначала отец потом мать широколобый всегда считал жизнь прекрасной но в этой прекрасной жизни было одно страшное и непонятное все все кого он любил рано или поздно Куда ты исчезали? Куда? Он не знал. Сначала исчез отец, потом через два года мать. Потом была в его жизни изумительная коричневая буйволица, его первая любовь. И она куда то исчезла, И некоторые буйволы, которых он знал по стаду, куда то исчезали? Он догадывался, что и коровы, и быки время от времени куда-то исчезают. Вероятно, и козы, и овцы тоже куда-то исчезали, но они такие мелкие, что за ними не уследишь. Вместо исчезнувших подрастали новые, буйволы, коровы и быки, и все таки широколобый за всю свою жизнь не мог не заметить, что деревенское стадо все таки медленно, но неуклонно уменьшалось. И это доставляло ему временами смутную нехорошую боль. Своим инстинктом он чувствовал, что тут нарушается закон самой жизни, по которому стадо должно плодиться и множиться, но стадо медленно уменьшалось. И пусть где-то впереди уже после жизни Широколобова, оно должно было кончиться, если так пойдет дальше и этот далёкий грядущий конец причинял ему близкую сегодняшнюю боль по преданию от матери буйволицы он знал, что на земле есть страшное место ад там, где лошади плачут от матери он знал, что животные попадая туда, погибают, их убивают злые люди И только один раз один буйвол вернулся из-за твой мест он ужил раньше матери и мать сама знала о нем по преданию тот буйвол не покорился злым людям и убежал оттуда где лошади плачут и через многие горы и многие леса вернулся в чаге И чигемцы дивились этому буйволу и уважали его за то, что он убежал оттуда, откуда никто не возвращался. Они его до того чтили, что не заставляли пахать, волочить брёвна, тащить арбу, и оттого, что чигемцы так любили этого буйвола за храбрость и непокорность, широколобый твердо знал, что не они А какие-то совсем другие люди вылавливают животных и отправляют их туда, где лошади плачут. Но если бы широколобы был уверен, что все животные, которые исчезают, попадают туда, где лошади плачут, было бы невозможно жить. Нет, он был умным, наблюдательным буйволом. И много раз замечал, что в Чегеме время от времени появляются буйволы, коровы, быки, лошади, которые не выросли в Чегеме, а выросли где-то в другом месте. И он понял, что люди иногда меняются животными или просто дарят их друг другу. Если в Чегеме появляется лошадь, которая здесь никогда не была жиребёнком, значит точно так же и многие животные исчезнувшие из Чегема появлялись в других селах. Это было великим утешением. Но ведь никогда точно не знаешь, куда попал тот или иной буйвол в другое село или туда, где лошади плачут. Однажды, когда чигемские стадо паслось на альпийских лугах, Какой-то человек подошел к стаду и отогнал от него Широколобова. Широколобы по привычке покоряться разумной воле человека, Пошел в ту сторону, куда его гнал этот человек. Он думал, что этот человек из смутно знакомых чегемцев. Кроме пастухов и тех людей, с которыми он общался в работе, широколобы с трудом различал очертания чегемцев. В отличие от животных, люди вообще очень похожи друг на друга. Их необычная двуногость делает их почти неразличимыми. И вот Широколовый пошел туда, куда гнал его этот человек. И все таки еще сам не зная почему, он вдруг заподозрил в этом человеке злодея из тех, которые загоняют животных туда, где лошади плачут. Шырколаба остановился, обернулся, вгляделся в него и поняв, что он не чедемец, с такой яростью, что человек вскрикнув: "Ты что? Ты что, трусой побежал от него?" В тот раз широколобый не погнался за ним, потому что у него не было еще решения убивать таких людей. Но потом, когда такое решение пришло, он жалел что не погнался за ним. На самом деле этот человек был скотокрадом. Широколобый многое знал о людях, но не знал о них, что люди племя вороватые. Сам того не осознав, он заподозрил в этом человеке неладное, посуетливый быстроте, с которой тот гнал его от стада. По опыту жизни Широколобый знал, что люди уводят его на работу более размеренный Солидной походкой, правильно поняв, что его ведут не на работу, он неправильно понял, что его ведут туда, где лошади плачут. В другой раз широколобы пассы в котловине с обида вместе с другими буйволами. И тогда какой-то человек подошел к стаду и отогнав широколобого от остальных буйволов, повел его вглубь леса это был не случайный, а профессиональный скотократ. И поэтому он уводил Широколобова с спокойной, деловитой походкой, чем и запутал его на некоторое время. Они уже шли около двух часов. И тут Широколобы что-то заподозрил, остановился, вгляделся в очертания человека и понял, что он не чегемец. А вот он, убийца, ведущий его туда, где лошади плачут. От нарастающей ярости у Широколобова воздух с шипением стал выходить из ноздрей. Человек испугался и побежал от Широколобова. от разогнавшегося буйвола и лошадь не уйдет. И Шараколовы, конечно, об этом знал. Теперь он отомстит за всех. Но тут случилось неожиданное. Человек на ходу подпрыгнул, ухватился за ветку молоденького бука и вскарабкался на него. Шеркалобый в бешенстве стал бить рогами по дереву. Была осень, буковые орешки поспели, и как дождь посыпались с веток. Но человек почему-то не стряхивался. Люди цепкие существа. Шеркалобый пришел в неимоверную свирепость и сотрясал дерево ударами рогов. Орешки сыпались, а человек не падал. Широколобы злился и на самого себя. Опять он этого человека принял за чужеземца. Но люди так похожи друг на друга. Не говоря об оуйвах двух коров, даже если они одной масти, он всегда мог различить. То же самое и лошадей. Косой овец, конечно, можно спутать. Мелочь, мелочь устав бить по дереву, широколобы пошел на такую хитрость. Он сделал вид, что вернулся к стаду, а сам спрятался в кустах и следил за человеком. Широколобы долго ждал, но человек не слез с дерева. Широколобы не догадывался, что сверху с дерева хорошо видна его спина. Тогда широколобы решил зайти сзади и неожиданно ударить по дереву может человек от неожиданности рухнет но с какой стороны широколобы не заходил человек оказывался лицом к нему и тогда он понял что человек все время следит за ним с дерева широколобы решил никуда не уходить пока человек не свалится человек не птица он не может вечно жить на дереве решение казнить убийцу было непреклонным Сколько надо будет, столько он и проведет под деревом. Сквозь чуткую дрему ночью, лежа под деревом, он снова несколько раз слышал проклятие человек. Широколобый спокойно дожидался своего часа. За ночь из дерева дважды что-то лилось. И широкобый правильно догадался, что человек мочится. Чуо думал широколобый, с деревом мочиться легко, но гораздо труднее раздобыть там себе еду. На следующее утро пастух Бардуши вышел на след широколобова и вскоре появился под деревом, где тот лежал. За спиной у пастуха был легкий топорик. Увидев пастуха с топориком, широколобы обрадовался. Подобно многим современным людям Широколобы преувеличивал возможности передачи мысли на расстояние. Он решил, что его страстное желание достать убийцу передалось пастуху, и потому тот пришел сюда с топориком, чтобы срубить этот молодой бук. Увидев человека на дереве, а Широколобова под деревом, Бардуша заподозрил, что этот человек скотократ. Он стал с ним ругаться. Зачем так долго спорить, думал широколобый. «Это просто рубить дерево и будет ясно, что делать с убийцей, которые уводят животных туда, где лошади плачут. Но пастух увы видно, ему поверил. Дерево рубить не стал, а продолжая ругаться, погнал широколобого назад. Широколобуму было ужасно обидно. Однако, привыкнув подчиняться разумной воле людей, Он уныло поплялся в котловину с обидом. Шоссейная дорога, по которой катил грузовик, приблизилась к морю. Шракеловы почувствовал этот волнующий солоноватый запах свободы, к сожалению, замутненный зловонными струями дорожного запаха. Приподняв голову, Он глубоко дышал, стараясь выцеживать из воздуха запах моря и поменьше глотать запахи дороги. Забывшись, он снова взялся за жвачку, но трясущийся кузов и вонь асфальта портили удовольствие. Он проглотил жвачку и задумался о жизни. Он вспомнил о своей первой любви. Шыроколобы за свою жизнь любил буйволец три раза. Но сейчас он вспомнил о своей самой первой любви. Это случилось как-то странно. Он даже не мог понять, как это случилось. Молодая буйволица обычно послась вместе со всеми буйволами, то в котловине с обида, то на других лугах и выгонах. Она почти ничем не отличалась от остальных буйволец. Только остальные были потемней, а она была коричневатая, и бедра у нее были покруглей, и рога были похожи не столько на оружие, сколько на украшение. Он сам сначала не понял, почему рядом с ней приятней пастись. Он решил, что у нее какое то особое чутье к траве, и она находит самые вкусные уголки пастбища. С радостным удивлением он чувствовал каждый раз, когда подходил к ней, что трава возле нее гораздо вкуснее обычной. Какая же она разумница! Как она ее находит. И только потом он понял, что эта любовь делает траву вкусной. По вечерам, когда она уходила к себе домой или ее отгонял хозяин, Шераколобы скучал и думал о следующем утре, когда она появится. И каждое утро было праздником ее прихода в стадо. Он открыл ей свою маленькую, но приятную тайну. Конечно, все буйволы ей и так знали, что чесать бока лучше всего о грецкий орех. У него самая шероховатая кора. Она хорошо прочесывает шкуру. Но молельный орех выделялся среди других деревьев своими глубокими, мощными шероховатостями. Оттого, что он стоял на косогоре, остальные буйволы ошибочно думали, что к нему неудобно приладиться для почесывания. На самом деле приладиться было очень просто. С первого же раза почесавшийся молельный орех, она сразу же вошла во вкус, и как бы далеко от него они не паслись, Когда ей хотелось почесаться, она, пропуская все остальные деревья, приходила вместе с ним к молельному ореху и почёсывалась о него, благодарно поглядывая на Шаркалобова. В запруде было одно место, где лежать было гораздо мягче, чем в других. Там почти не было камней, а она об этом не знала. И первый раз, когда они входили в запруду, ее глупышку пришлось слегка подтолкнуть к этому месту. Потом она уже сама укладывалась всегда в этом месте, а он устраивался рядом. Случалось, они приходили к запруде, а ее место уже занято, и тогда ничего не поделаешь, приходилось сгонять буйвола, разлёгшегося не там, где положено. Широколобый был молод, но уже все буйволы и многие люди знали о его силе. Лето первой любви было самым прекрасным в его жизни и он еще был так молод еще не знал ничего о времени осеннего гона еще думал что вся полнота любви и Есть хрустеть вкуснющей травой рядом с любимой буйволицей, ждать ее по утрам, скучать по ней вечерами, блаженствовать рядом с ней в запруде или одновременно с ней почесывать бока священную кору молельного ореха. И вдруг в один осенний день она исчезла. Утром не появилась в стаде. Широколобы ждал, ждал. А потом не выдержал, и стыдясь самого себя, подошел к ее дому и заглянул в загон. Но там было пусто. И великая печаль пронзила его. Он решил, что она исчезла, как в свое время исчез его отец, как исчезли многие буйволы и животные. Мысль, что его нежные коричневая буйвлица могла попасть туда, где лошади плачут, сводили его с ума. Два дня он ничего не ел, то бродил как непрекаенный по котловине с обида, то нарочно заходил в самые колючие дебри, чтобы колючки болью оцарапывали шкуру, заглушали внутреннюю боль. Время этой великой печали совпало с желанием гона. Он стоял под деревьями в тени и слушал, как сладко переливаются внутри него соки любви, деревенеют ноги, кружится голова, и стоило чуть прикрыть глаза, как она появлялась перед ним, тихая, покорная, тяжелоглазая. Да если бы он сейчас улёкся рядом с ней в запруде, запруда закипела бы от его страсти. Да если бы он сейчас стал почесывать свою шкуру рядом с ней молельный орех, дерево задымилось бы и запылало от его страсти, как пылало оно когда-то от небесного огня. И вдруг, на третий день, когда он так стоял под дождем у выхода из леса, он услышал запах своей буйволицы. И он с такой силой втянул в себя этот любимый запах, что шкура его чуть не лопнула под растяжкой ребер. И тут за деревьями показалась арба, в которую была впряжена его буйволица. Арба была наполнена дровами, а впереди них с хворостиной в руке сидел хозяин. Так вот, где она пропадала два дня. Забыв все на свете от счастья, широколобы ринулся к своей любимой, и грянул гром, и дождь превратился в ливень. Увидев бегущего на арбу буйвола, хозяин, пытаясь перекричать ливень, грозил ему хворостины, но широколобы ничего не видел и не слышал, кроме своей буйволицы. Он налетел ураган обожания хозяин в одну сторону арба арбакурком в другую всякие там хитрые ремни при помощи которых буевылица была впряжена в арбу, полопались а через три дня глупый хозяин решив что шаракаловы будет всегда преследовать его буйволицу и тем самым ведет его в неисчислимые расходы продал ее в соседнее село И теперь она исчезла навсегда, и Шеркалоб не знал, куда она делась. Горе его было так велико, что в знак сочувствия ему целых полгода выходило на небо тусклое, раненое солнце. И худшего времени Шеркалоб не знал. Грузовик мчался, и мчался по шоссе в сторону Мухуса. Августовское солнце припекало все горячее. Дорога продолжала вонять, и только спасительные струйки морского воздуха, время от времени влетавшие в ноздри, успокаивали душу. Встречные машины проносили встречную вонь. От жары широкобо перестал думать о буйволицах и стал вспоминать о всех водах, которые ему удалось перепробовать в жизни, поблаженствовать в них. Конечно, лучшим воспоминанием было море, но и всякая другая вода в летний день хороша. Чем хороши болотистые воды, расположенные пониже Чигема, черепах в вдост? Не успеешь различить, как дюжина черепах так и наползает на тебя, так и копошится на твоей шкуре, так и почесывает ее. и дно мягкое, мягкое. Теперь альпийские озерца на вид красивые, ничего не скажешь, но вода слишком холодная. Эти озерца – самая удивительная загадка природы. Ведь альпийские луга гораздо ближе к солнцу, чем остальные места земли. А вода почему-то не успевает прогреться. Так что долго в ней не улежишь. Но зато, чем хороша эта бодрящая вода. Аппетит после нее невероятный. Вылезаешь из озерца на лук и начинаешь есть траву, ешь, ешь, ешь, ешь. И вкуснее травы в мире нет. Она до того вкусная, что даже потом, когда жуешь жвачку, по ее аромату понимаешь, что это жвачка из альпийской травы. Воспоминания о водах так взбодрило Широколобова, что он, несмотря на вонь дороги, снова перекинулся на любимых буйволиц. Следующую буйволицу он любил около двух лет, и он думал, что это навсегда, на всю жизнь. Но никто не знает, что ждет его впереди. От этой бойвица, у него был буевалёнок. И они и так любили друг друга, что чаемцы нередко подсмеивались над этим. Почему люди, заметив, что животные любят друг друга, начинают подсмеиваться? Наверное, от зависти. Шароколобы всегда ел траву рядом с ней, и рядом с ней лежал за пруди, конечно, приучив ее к самому мягкому ложу. Хотя Широколобый любил эту новую буйволицу, а все таки ей он не открыл, что вкуснее всего в чагеме чесаться о молельный орех. Пусть молельный орех останется чесальней первой любви. Теперь он иногда сам приходил сюда почесать шкуру, погружаясь в сладкие и грустные воспоминания. Теперешнюю свою любимую буйволицу, широколобой всегда провожал до дому, стоял рядом с ней на скотном дворе, пока ее доили, а потом возвращался в колхозное стадо. И чагемцы иногда приходили посмотреть по вечерам на широколобова, забравшегося на скотный двор, где жила его любимая буйволица. И люди дивились такой привязанности буйвола к буйволице не только во время осеннего гона, А круглый год. Но все это кончилось так нелепо, так нехорошо. Однажды хозяин доил буйволицу, как обычно, отгоняя буйво в хворостинкой. А буйволенок нетерпеливо ожидал, когда хозяин, кончив доить, даст ему дососать остатки молока. Широколобый стоял возле буйволицы, и вдруг она потянулась к нему, чтобы положить свою голову ему на шею. Да так неловко, что задней ногой опрокинула подойник полный молока. Широколобый никогда бы не подумал, что хозяин этой буйволицы такой жадный. Он схватил палку и стал изо всех сил бить Широколобова и гнать со скотного двора. И это было так обидно. Широколобому казалось, что его принимают на этом скотном дворе как члена семьи. Он растерялся не от боли, а от этого позорища. Широколобы уходил со скотного двора быстрыми шагами, а хозяин поспевал за ним и бил его палкой и кричал нехорошие слова. Никогда в жизни Широколобы не испытывал такого унижения. Почему? Почему он этого плюгавого мерзавца не поднял на рога и не перебросил за спину? Он как-то растерялся. Всю эту ночь широколобый не спал. Ему было стыдно вспоминать, что он прежде чувствовал себя на этом скотном дворе как в родной семье. Месть, месть, месть. Этот злобный дурак, так унизивший его из-за подойника молока, даже не мог сообразить, что если бы его буйволицы не забеременела от широколобова, он вообще никакого молока не имел бы. Теперь широколобый знал, что рано или поздно подымет его на рога. Он только не понимал, как теперь ему быть с любимой Буйволицей. Конечно, провожать ее на скотный двор он уже никогда не будет. Но как теперь к ней подойти? Было неясно. На следующий день они паслись в одном стаде, и он не подходил к ней. И она несколько раз, подымая голову, смотрела в его сторону, но он делал вид, что не замечает ее взгляда. Теперь он не только не подходил к ней, но и во время осеннего гона, когда один молодой буйвол по глупости, не понимавший, что к чему, попытался ее овладеть, шанколабы отбросил его ударами рогов и погнался за ним. Два года буйволицы оставалась яловой, и хозяин, не понимая в чем дело, дороговато ему обошелся тот подойник молока. В конце концов продал буйволицу в соседнее село. Однако широколобый никогда не забывал, что хозяина его бывшей буйволицы предстоит поднять на рога. Но тот, как назло, нигде ему не попадался. И наконец, через два года попался. Широколобы увидел хозяина своей бывшей буйволицы, проезжавшего на лошади. И Широколобы погнался за всадником. Широколобы догнал его, поднял на рога лошадь и хотел зашвырнуть ее за спину вместе с всадником, но вздыбленный воздух всадник как-то соскользнул и перелетев вместе с лошадью через плетень, шмякнулся в мягкую пахоту кукурузного поля человек вскочил и с криком, который хорошо слышали, убивают, убивают, скрылся в кукурузнике. Лошадь некоторое время подрыгала ногами, а потом перевернулась на бок и притихла. Трусливый побег хозяина полностью утолил душу Шеркалоба. Хозяин буйволицы, конечно, был трус. Шеркалоб всегда подозревал, что жестокость Это храбрость трусов. И теперь ему стало стыдно перед лошадью, беспомощно лежавшей в кукурузнике. И вдруг лошадь перевалилась на живот, встала на ноги и начала есть кукурузу. Оказывается, всадник при падении вывихнул руку. Он в тот же день пожаловался председателю колхоза, что Широколобый взбесился и теперь опасен для жизни людей. Правление колхоза уж было решило сдать Широколобова на заготовку мяса. Но тут к председателю в кабинет вошел бригадир Кезым. Тебя что, тоже забодал Широколобый? удивился председатель появлению Кезым. Нет, я его лошадь привел, — кивнул Кезым, насмешливо улыбаясь. Он бросил ее в моем кукурузнике, а сам прибежал сюда. Вот, проклятый буйвол, отвечал пострадавший. Я про нее забыл сгоряча. Оказывается, Кизым пришел домой, как только оттуда ушел враг Широколобова. Узнав от домашних о том, что здесь произошло, он привел лошадь к себе во двор, переседлал ее и приехал на ней в правление колхоза. Как это он взбесился? Спросил Кизым узнав куда клонит пострадавший Ты же сам говорил, что сломал палку о его спину. Так это когда было? отвечал тот. Слава богу, четыре года прошло. Эй, Буйвол обиду помнит всю жизнь. Неужели ты этого не знал? Так что ж мне теперь, порушить хозяйство и покинуть Чегем? Нет, ответил Кызын. Буйвол помнит обиду, пока не отомстит. Считай, что ты легко оделся. И тогда было решено, что если широколобы еще раз нападет на человека, сдать его на бойню в счет мяса Так в первый раз Кизым спас его от смерти, о чем широколобы, конечно, не ведал. Время от времени удивляясь не столько вонише сены и дороги, сколько ее длительности, Шыроколобы лежал в кузове мчащейся машины. Нет, нет, думал он. Мы приедем в деревню, и там все будет как раньше. Земля будет пахнуть землей, а трава травой. Подумав о новой деревне, где ему придется пахать, Шыроколобы почувствовал, что он сильно соскучился по этому занятию когда сонливый крепыш затарахтел по чегемским полям, широколобый сказал себе: "ладно, если вы думаете, что я от этого умру, вы ошибаетесь". и он, конечно, не умер. но он любил пахать. это ровное и легкое выворачивание жирной земли, оно так сладило душу, потому что ему буйволу передавало состояние пахаря. А человек, идущий за плугом, всегда чувствовал, что он делает правильное, главное дело жизни. Он отворачивал пласт земли, как отворачивают одеяло, чтобы положить под него малютку зерно. Шеркало бы чувствовал, что пахарь, выворачивая землю пласт за пластом, ласкает и ласкает ее острием лемеха, готовит ее к принятию семени и сам причастен к великой тайне ее будущей беременности. И как бы он ни покрикивал на поворотах, как бы ни уставал после этой работы, он уносил с поля эту великую тайну. С тех пор, как начали пахать на сонливом крепыше, с пашущим, как заметил Шеркалобый, такого не происходит. Пашущий соскакивает с трактора крикливым, бесплодным измотанным. Шеркалобый думал, что по законам самой природы грешно оплодотворять землю не притрадиваясь к ней. Хороший чегемский крестьянин всегда пахал боссом. Машина остановилась перед закусочной, и шофер с бардуши зашли перекусить. Когда машина остановилась, вонь от неожиданности ушла вперед, но через мгновение вернулась и улеглась рядом с машиной. Широколобый все так же старался выцеживать из воздуха запах моря. Оно было где-то недалеко и пробивалась сквозь вонь, как надежда. Сейчас Широколобый вспомнил историю своей третьей любви. Неожиданно в Чегемском стаде появилась новая буйволица, и она сразу же понравилась Широколобому и еще одному буйволу. Широколобый уважал этого буйвола за силу и храбрость. В ту весеннюю ночь когда стая обнаглевших от голода волков пыталась зарезать буйволенка, и все буйволы стали кругом, охраняя буйволят, этот буйвол сражался рядом с Широколобом. Да, Широколобоу уважал этого буйвола за силу и за храбрость, и временами ему хотелось схватиться с ним, просто так, чтобы узнать, кто сильнее. Но повода не было. И они, как самые сильные, уважали друг друга. И тут появилась эта буйвальца. Широколобый заметил, что она и тому понравилась. Но когда Широколобый подошел к ней и положил ей на шею голову, а потом стал пастись рядом с ней, тот признал их парой и больше к ней не подходил. И так длилось три недели, и Широколобый думал, что все решено. В тот день его отправили в лес таскать бревна. И он проработав до полудня, пришел на выгон и увидел, что буйволов нет. И, конечно, догадался, что все они отдыхают на запруде. И пришел туда и увидел такую картину. Рядом с его буйволицей лежал этот буйвол и как ни в чем не бывало жевал жвачку, равнодушно поглядывая на берег, где стоял широколобый Они лежали так тесно, что хвост этого буйвола время от времени высовываясь из воды и шлепая по спине, на ходу как бы случайно притрагивался к спине его буйволицы. Это видеть было неприятно, но еще терпимо. И вдруг черепаха, сидевшая на спине его буйвлицы, сползла с неё. И влезла на спину этого буйвола. Широколобый в порыве ревности, чему способствовала его уверенность, что мысли можно передавать на расстоянии, решил, что его буйволица подарила черепаху этому буйволу. Горестно взревев про себя: "Мне черепах никто не дарил", он решительно фыркнул, бросился в запруду и выгнал всех буйволов на луг. Этот буйвол понял, что предстоит битва, и был к ней готов. Широколоба это знал. У противника было даже некоторое преимущество, все таки шараколобы с утра работал, пока тот прохлаждался в запруге рядом с его буйволицей. Они разошлись и побежали друг на друга. Как выстрел щелкнули столкнувшиеся рога запахло костяным дымом не сумев перебороть друг друга с первого столкновения они снова разошлись и теперь они стояли метрах в 50 друг от друга высматривая друг друга нацеливаясь и выжидая шараколобы ринулся и противник дрогнув, поспешил навстречу, боясь, что широколобый пробежит большее расстояние и от этого наберет большую скорость. Задача состояла в том, чтобы силой давления рогов свернуть шею противнику. И тогда от боли он вынужден будет сам повернуться вслед за шеей и останется только гнать и гнать побежденного противника. Но и на этот раз ничего не вышло и они снова далеко разошлись и тяжело дыша издали поглядывали друг на друга стараясь не прозевать мгновение, когда противник ринется противник ринулся Широколобый чуть выждал, мысленно поймал основанием своего правого рога середину левого рога противника и с горестной яростью, припомнив про себя мне черепах никто не дарил, бросился навстречу, и они снова столкнулись. На этот раз раздалось не щелк, а короткий сухой треск. Левый рог противника обломился и рухнул на землю. Это было так неожиданно, что тот растерялся и побежал. Широколобый чувствуя, что случилось ужасное, неправильное, непоправимое, все таки сгоряча побежал за ним и несколько раз поднул на ходу, пока тот не вломился в заколюченный лес. Конечно, Широколобый хотел победить и своей победой осрамить противника, но не до такой же степени. Он даже не знал, что у буйвола может сломаться рок. Он много раз встречал однородих коров, иногда быков, но однородих буйволов никогда. Это было ужасно. Он не хотел так унизить своего противника как же ему теперь жить с одним рогом это все равно что усатому чугемцу жить с одним усом а возлюбленная буйвлица подняв голову смотрела на широколобова ожидая что он подойдет к ней Очень неуместно, и он не подходил и она начала пастись время от времени удивленно поднимая голову и как бы спрашивая Почему ты не подходишь? Разве ты не победил Ее тупость раздражала Шаркалобова, и он к ней в тот день так и не подошел. Он к ней не подошел и на следующий день, хотя она много раз поднимала голову и смотрела в его сторону. Эта дура никак не могла понять, что ему жалко своего вчерашнего противника, который теперь скорбно пасется в стороне и из головы его торчит безобразный обломок. Так кончилась любовь Широколобова. Он к этой бульварной больше никогда не подходил и никогда не ложился рядом с ней в запрудье. Шофёр и пастух Бардуша вышли из закусочной. Бардуша встав на подножку, дотянулся до Широколобова и погладил его по шее. "Ну что, Широколобый?" сказал он. И Широколобый по дыханию почувствовал, что он выпил, а по голосу понял, что Бардуша жалеет его. "Давай, давай!" заторопился шофер. Эх, такого буевала, сказал Бардушу, усаживаясь рядом с шофером и захлопывая дверцу. Я на этом свете больше не увижу. Грузовик двинулся дальше. Вонь от неожиданности на мгновение, отстав от него быстро догнала и распласталась рядом в воздухе, но и море было где-то близко, и запах свободы иногда доходил до ноздрей Широколобова. Сейчас он вспомнил далекий день на альпийских лугах. Рядом с ним паслась буйволица, с уже довольно рослым буйволенком. Теперь широколобый не любил ни одной из буйволиц в Чегемском стаде. А когда приходило время гона, он, как и остальные буйволы, делал то, что положено природой, и тут же забывал буйволицу, с которой свёл его случай. С тех пор, как он разлюбил, буйволицы стали похожи друг на друга, как люди. А когда он любил, он не только всех буйволиц, но и всех остальных животных, даже если они были одной масти, хорошо отличал. Любовь промывала глаза. А сейчас, поглядывая на буйволицу с буйволёнком, не отстававших от него, Он никак не мог припомнить, был он именно с этой Буйволицей во время осеннего гона или с какой другой. все таки два года прошло с тех пор. Странно. И словно подслушав его мысли, из-за бугра вышел медведь и не спеша заковылял в сторону Буйволенка, как будто был уверен, что широколобый не станет его защищать, раз у него такие сомнения же пришел в поистине благородную ярость уже по привычке горестно взревев про себя мне черепах никто не дарил он ринулся на медведя и прижал к склону медведь заревел изо рта у него вырвались клубы вони он попытался лапами достать до шеи широколобова и в самом деле как граблями мазанул его своими страшными когтями Но сами лапы были настолько ослаблены давящей силой широколобова, что глубоко как птица в шею ему, медведь не смог. Медведь стонал, изо рта у него выходила пена, но он почему-то не умирал. Широколобы не прободал его, а только с неимоверной силой втиснул в склон. Долгое время он держал его так, и стоны медведя стали слабеть, но вонь не унималась. Когда шароколобы решил разогнаться, проткнуть его рогами и перекинуть через себя, только он попятился, как медведь вдруг замертво свалился и безжизненно, подскакивая на неровностях склона, покатился вниз. Широколобый следил за ним, удивляясь, что медведь так неожиданно сдох. И вдруг, в самом конце склона Дохлое тело медведя остановилось бесчестно ожило отряхнулось и как ни в чем не бывало закосолапило в чещёбу перехитрил шараколов был так возбужден всем случившимся что еще часа два яростно дышал и воздух с шипением выходил из него и тут появился пастух бардуша с дровами на плече. Он сбросил свою ношу и стал подходить к Широколобому. Но Широколобый был в такой ярости, что даже его не хотел к себе подпускать. Почему Бардуша забыл про стадо? А что было бы с буйволенком, не окажись рядом Широколобово? Конечно, потом он его подпустил к себе, и пастух внимательно ощупал раны на его шее. Широколобый любил Бардуш. Однажды широколобый заболел на альпийских лугах. Он съел ядовитой травы. И тогда Бардуша каждый день приносил ему Визанку веток со свежими вкусными листьями, и он ел лёжа, потому что встать не было сил. Бардуша выносил ему каждое утро и каждый вечер из балагана огромный котёл лекарственного чая, и широколобый лёжа выпивал его. Бардуша его спас. Широколобы не знал, что старший пастух уже предложил его прирезать, а бардуша взялся его вылечить и в конце концов отпоил своим лекарственным чаем. Широколобы никогда не забывал, как далеко приходилось идти бардуше за этими везанками веток со свежими вкусными листьями, которые Широколобы ел лежа. Машина притормозила у ворот бойни. Валуто распахнулись, грузовик медленно завернул и въехал во двор. Здесь он опять развернулся и задним ходом подошел поближе к весам, на которых взвешивали принятых животных. Как только грузовик въехал во двор бойни, широколобы почуял, что вонь дороги исчезла и появился запах крови. Но вместе с этим запахом крови усилился запах моря потому что бой не было расположен над морем и с какой-то странной тревогой широколобы ощущал, как в него входят два соленых запаха запах крови и запах свободы но он еще ничего не мог понять впереди раздавался беспрерывный неприятный грохот И из этого неприятного грохота время от времени вываливался еще более неприятный костяной звук. Шараколобы ясно понимал, что они еще не приехали в деревню. Не, они еще не в деревне. Тогда где? Но тут бардуш влез в кузов и стал развязывать веревки, которыми были опутаны ноги Шраколобова. Шраколобы как-то растерялся, поняв, что раз снимают веревки, значит, куда-то приехали, где надо будет сходить. Пастух отбросил снятые веревки и легонько потрепал его по шее, и Шраколобу это сейчас было очень приятно. Шраколобы поднялся, с трудом передвигаясь затекшие ноги бардуша открыл задний борт работник бойни приладил мостки и широколобый поощряемый добрыми похлопываниями Пастушеской ладони спустился вниз Грохот! костяной стук Грохот! костяной стук давай сказал весовщик и Бардушу подогнал к весам. "Ничего себе", сказал весовщик, взглянув на весы. пятьдесят пять кг". "Такого буйвола", сказал Бардуша. И вдруг в голове у него смешалось все, что он думал о широколобом. Могучая память, трогательная привязанность к буйволицам, сила, храбрость, чувство собственного достоинства. И он, не зная о чем сказать добавил: "Больше на свете нет". Он рок сломал в драке другому буйволу. Понимаешь, рок! Бардуша почувствовал, что слова его прозвучали неубедительно. Может быть, весовщик даже не знает, что живая природа ничего крепче буй валиных рогов не создавала. Но весовщик почувствовал излишний напор в словах этого деревенщины и решил на всякий случай не давать ему выхода. Слушай, ла-ля-ля, конференции не надо мне сейчас, сурово оборвал он. Мясо есть мясо. Держи квитанцию. Дальше, дальше. Эх. Широколобый, широколобый сказал Бардушину и в последний раз потрепал его по холке. Потом повернулся, не оглядываясь, дошел до своего грузовика, сел в кабину и крепко хлопнул дверцы. Открыв ворота узкого дощатого коридора, работник бойни загнал туда Широколоба. Когда Колобу увидел перед собой десятка два коров, которые стояли плотно прижавшись друг к другу, то и дело вздрадивая и вытягивая головы, взглянув на выражение их глаз, он вспомнил, что такое же выражение глаз он встречал у животных в лесу, когда они чувствуют близость хищника. Нас вдруг ударил густой запах крови, но запах моря доносился с прежней силой. Из этого он понял, что войдя в узкий коридор, он приблизился к невидимой крови, но не удалился от моря. И снова сквозь грохот каких-то машин широколобы услышал неприятный костяной стук. Теперь гораздо более отчетливо вываливающийся из этого грохота. Несмотря на ужас и беспокойство, внушаемые этим костяным стуком, Шараколобы твердо верил, что за ним должен прийти пастух бардуша. Он уведет его отсюда. Шараколобы несколько раз оглядывался, но пастуха не было видно. Однако он твердо продолжал верить, что пастух придет, придет, именно потому, что здесь так плохо, и в таком плохом месте бардуш его долго не может держать. И тут вдруг широколобоу увидел то, что мысленно и во сне видел много раз. Он увидел лошадь. То ли потому, что он слишком всматривался в ближайших коров, то ли потому, что лошадь до этого стояла, опустив голову, он ее только теперь приметил, и он увидел большой, печальный, лошадиный глаз и слезы, стекающие по морде. Он там, где лошади плачут, его и пастуха Бардуш обманули. И сразу же кончилось тревожное, растерянное, сиротливое ожидание пастуха. Он понял, что в этом мире для него остались только два соленых запаха: запах крови и смерти, запах моря и свободы. И он понял, что он один и может надеяться только на самого себя. И сразу же он почувствовал мощь собственного тела и спокойствие собственного духа. Он понял, что надо делать. В это время открылись ворота и новую партию коров загнали в коридор. Они стали сзади теснить его, но теперь ему никто не мог помешать. Боковым ударом рогов он сразу вышиб две доски и просунул в пролом голову. Запах моря усилился. Услышав треск досок, работник бойни подбежал, схватил его за рога и попытался водворить голову обратно. Проще было бы остановить падающий дуб, сунув голову в пролом свободы, широколобый вслед за головой потащил к свободе тело. Пролом был узкий, но желание свободы было столь велико, Что широколобы вывалился наружу, обрушив доски, вбитые между ближайшими столбами. Когда он обрушил стену коридора, вслед за ним ринулись коровы и пьяные от радости, с бестолковым мучанием стали носиться взад вперед Лошадь заржала и галопом пустилась вдоль загона. На шум собрались те работники бойни, которые были во дворе. Прильнув к забору, они ждали, что будет дальше растерявшийся был и весовщик, сейчас взял себя в руки. Он подбежал к широколобому, когда тот уже нацелился на место в ограде, которое было поближе к морю. Весовщик раздраженно схватил его за хвост и пытался повернуть в сторону коридора. С необычайным проворством буйвол крутанулся на месте, подсек правым рогом весовщика под его левое бедро и небрежно перекинул через себя те, что выглядывали из ограды, дружно охнули. И рухнул, но с шатаясь, встал на ноги. Широколобый, удивившись его живучести, повернул к нему голову и хотел его добить, но вдруг вспомнил кончиком своего правого рога неприятную дряблость его бедра, отвернулся от него и тут же забыл о его существовании снова поймав ноздрями место в заборе, которое было поближе к морю, он рысью пошел на него и одним ударом проломив очутился во дворе бойни. Выскочив во двор, широколобы увидел, как люди шарахнулись от него и побежали. Мимоходом подумав о них, мелко-мелко он стал внюхиваться в запах моря. Каменная стена с железными воротами отделяла бойню от моря. Он понял, что надо бить поворотом. Другого пути нет. До ворот было всего метров двадцать, и надо как можно быстрее набирать конечную скорость. Черный ураган весом в тону гулко врезался в створку ворот и сильно погнул её. Шараколов снова отбежал, нацелился и напружинившись, помчался. На этот раз удар был такой силой, Что широколобы от сотрясения на миг потерял сознание. Створка вырвалась из петель, громыхая и подпрыгивая, покатилась по прибрежной гальке и перевернувшись у моря затихла. И море распахнулось перед широколобым, разбрасывая копытами гальку, Даже не слишком быстрой рыссой он подбежал к морю и стал пить его. Напившись море, он погрузился в него и поплыл. Через двадцать минут машина скорой помощи въехала во двор бойни. Весовщика с пробитой насквозь ляжкой положили на силки и увезли как героического матадора. Коров и одинокую лошадь снова загнали в узкий коридор. Но работники бойни не скоро успокоились. Многие стояли у разбитых железных ворот и смотрели на буйвола уплывающего всё дальше и дальше. Старый забойщик не уставал всем рассказывать, что сорок лет тому назад было подобное происшествие только тогда буйвол не в море ушел, а пробил деревянные ворота, ведущие в город, и промчавшись по всем улицам, выбежал в горы и скрылся в лесах. А широколобый плыл и плыл в открытое море. В это время главный инженер бойни договаривался с председателем соседнего рыболовецкого колхоза, чтобы тот послал вслед за буйволом моторную лодку с людьми. И они, пристрелив буйвола, привезли тушу на бойню. Главный инженер дал согласие, и высокие стороны на этом договорились. Моторная лодка отчалила от причала и пошла в открытое море. Тот, что был с карабином, сидел на передней банке. Свобода Это когда в жаркий летний день много воды. Широколобый плыл и плыл. Самое великое свойство души доброта. Самое естественное состояние доброй души, добродушие. Широколобый был добродушно настроен. За три часа пребывания в море Он остыл от всех страстей, испытанных на бойне, и теперь думал о родном Чигееме и о том, как будут удивлены люди, и буйволы, узнав, откуда он вернулся. Хорошо, что был когда-то великий буйвол, первым вырвавшийся оттуда, где лошади плачут, и хорошо, что буйволы хранят память о нем. Кто и знает, решился бы широколобый на все, на что решился, если бы не знал, что уже был однажды непокорный храбрец. Он чувствовал, что плыть ему долго. Но его пронизывала великая радость. Он знал, что выйдет на берег как раз в том месте, где давно-давно он, неуклюжий буйвалёнок вместе с матерью и отцом когда то первый раз вошел в море. Свобода. Это когда в жаркий летний день много воды и кругом до самого горизонта свобода большая, прохладная, ласковая. Кругом была свобода, и внутри Широколобова была свобода. И от этого ему было Хорошо, хорошо. Услышав нарастающий сзади шум моторной лодки и увидев краем глаза сидящих в ней людей, широколобы не обеспокоился. Свобода моря была такой огромной, а люди, даже если они несут не свободу, были по сравнению с морем такими маленькими в своей маленькой лодке. Что при столь смехотворном соотношении сил и беспокоиться было нечего. Шум мотора нарастал. Предзакатное море переливалось розово сиреневыми бликами, то там, то здесь из воды вылетала кефаль, и на миг, проблеснув в воздухе, плюхнулась в родную стихию белые дома города и мягкие пушистые холмы над ними и цепи дымчатых гор уходящие в бесконечность неба и далекие, но различимые для любящего глаза пятна голых утесов над Чегемом Все-все утопало в примеряющем свете закатного солнца